Глава пятая Его взгляд был как лезвие. В нем не было ярости, уж скорее интерес. Будто этот мужчина видел не внешность, а то, что спрятано внутри. Аж захотелось прикрыться. Ощущение было, будто по коже прошел ток. «Не двигайся», — шепнул Шанхей. «Он тебя не узнал. Я накинул иллюзию, но это пока». Но если подойдет, не смотри слишком прямо. Он чувствует ложь. Время замерло. Люди вокруг словно расступились, Даже ветер замер. Листья перестали шуршать, и флаги не вились яркими язычками. Только я, огромная собака-маугуй у моих ног, и... он. «Госпожа», — произнес он, — У него был низкий и глубокий голос, такой, от которого хочется либо провалиться сквозь землю, либо податься ближе. «Удивительный выбор цветов. Вы местная?» У меня мгновенно пересохло в горле. «Что за вопросы? Неужели он настолько гениальный и видит попаданок из другого мира? Или иллюзия Шанхэя вообще не работает?» Хуэй напрягся у ног, будто собирался прыгнуть. Я положила ладонь ему на загривок. Осторожно и мягко. «Спокойно, кися, спокойно. Еще немного, и тут будет безобразная драка». «Недавно вернулась, господин», — ответила я максимально спокойно, а потом даже улыбнулась. «Пытаюсь снова влюбиться в лунчен через ароматы и запахи. Боже, что я несу!» Он чуть склонил голову, в глазах что-то мелькнуло, почти насмешка. Или мне показалось. Но интерес стал только ярче. — Странно, Лунчен обычно влюбляется в тебя сам, если ты отсюда. Такой уж он город. — Это флирт, что ли? — Вы часто говорите с женщинами о городах и цветах? — спросила я, надеясь, что голос не дрожит. «Только с теми, кто пахнет жасмином и держится так, что не отвести взгляда. Вы занимаетесь созданием парфюмов?» «Сама варю», — ответила я. «Традиция рода. Цветы, запахи и все такое». «Яды, парфюмы. Ой, какая разница. В моем случае, что бы я тут ни варила, все равно получится яд. Главное, не говорить об этом заранее». Он кивнул, и взгляд снова стал прямым, даже слишком прямым. «Как вас зовут?» Шанхей внутри замер. Я бы даже сказала, охренел по полной. Я невинно улыбнулась, судорожно соображая, что ответить. «Правду нельзя». В голову пришло название косметики, которую я заказывала в прошлой жизни для продажи. «Ми Минджу. «Красивое имя, госпожа», — произнес он. «Хотя мне кажется, я слышал другое, но, возможно, путаю. А я — генерал Джуан Вэй». Не стал уточнять, где именно слышал, и слава богу. Он опустил благовоние на прилавок и повернулся к подошедшему стражнику. Маугуй фыркнул. Генерал остановился и задумчиво посмотрел на собаку. И в этом взгляде было что-то вроде ⁇ Я знаю, кто ты ⁇ Хуэй хотел было еще зарычать, но я пнула его в задницу туфелькой. Такого оскорбленного взгляда мне еще никогда не приходилось видеть. Удивительное животное у вас, госпожа Ми. Это редкая порода? Очень редкая, сказала я, вымирающая практически, и любит кусаться. Джуан Вэй усмехнулся, бросил взгляд, от которого мне стало жарко, и сказал, «Думаю, мы еще встретимся, госпожа Ми». А потом просто ушел. Я же так и осталась стоять, не в силах шелохнуться. «У него, конечно, все большое», — задумчиво протянул Шанхей. «Что?» — еле слышно выдохнула я. Ну, харизма, например. А ты о чем подумала? Я закатила глаза. Хуэй недовольно фыркнул. После того, как всадники ускакали, толпа снова ожила. Кто-то вздохнул, кто-то затараторил, кто-то засмеялся. Жизнь на базаре вернулась в свое русло. Он заподозрил. Вдруг сказал Шанхай. Он чувствует тьму, магию. Нарушенный порядок и всякое такое. Я вижу по его силе. Но ты была хороша, а он не уверен. Но он вернется? Обязательно. Джуан Вэй никогда не оставляет вопросы без ответов. Я вздрогнула. Это мне не нравится. — Ну, ребята, — сказала я, глянув на Маугуя, что смотрел туда, куда уехал генерал. «Кажется, нам надо ускориться, потому что придется иметь дело с одним красивым мужчиной, у которого, по словам Шанхея, все большое». Хуэй рыкнул. Шанхей усмехнулся. «А я взяла багровый лотос и положила в мешочек. На случай, если не получится из парфюма яда и придется последний варить целенаправленно». Мы покинули рынок, как только всадники скрылись за поворотом улицы, унеся с собой тревожные ощущения. Толпа бурлила, обсуждала и шепталась. Кто-то даже делал ставки, в какую сторону отправится отряд, за кем и зачем. В общем, мне это было совершенно неинтересно. Мы шли по переулкам. Просто такая компания. Женщина в заимствованном у злодейки теле с демонакотом на поводке и драконом в голове делала вид, что ничего экстраординарного не происходит. Джуан Вэй чувствовал, задумчиво повторил Шанхей, не только тьму. Он почувствовал тебя или ту, что в тебе. Это неудобно. Он слишком много чувствует. Тебе не кажется? «У него что, встроенный радар на злодейка рядом?» «У него природная чувствительность. Это редкое явление. Особенно у мужчин с такими плечами и...» «Ты всерьез решил обсудить плечи генерала?» «Не только их». «Господи, а я-то думала, что драконы хоть туда не заглядывают. Хотя...» «Видно, ничего не было. Откуда он узнал?» «Я чуть не хлопнула себя по лбу. Кажется, у нас разные системы приоритетов». Хуэй шагал рядом с царственным видом. У него, похоже, касаемо генерала, тоже было мнение. Время от времени он поворачивал голову и фыркал, будто собирался вернуться и укусить кого-то за... «Куда дотянется, туда и укусит». Когда мы добрались до окраины и свернули на тропинку к поместью, вдруг снова стало тихо. Воздух наполнился ароматами сосновой хвои и трав. Только тогда я смогла спокойно выдохнуть. «Ты уверена, что хочешь остаться в Лунчэне? вдруг спросил Шанхей. «Этот с плечами будет искать, пытаться понять, кто ты». «Генерал Джоан Вэй — это не просто командир. Это такой инстинкт в доспехах. Он привык докапываться до истины, даже если это истина очень хорошенькая. Нашел у кого спросить. Но пока что мне особо бежать некуда. Есть, конечно, еще деньги, но мы же такой ремонт сделали». Кстати, на рынке я заметила, что в основном была валюта проще, именуемая лунями. Но и джулуни тоже мелькали. «Какая наблюдательная! Тогда тебе все равно нужна легенда», — сказал Шанхей. «Имя, корни и все такое». Я кивнула. Он прав. «Надо что-то, что именно укоренит меня в этой реальности, даст основания быть в городе и при этом не выдаст». Мы подошли к воротам поместья. Ветер поднял немного пыли, и над крышей пролетела пара птичек, но не настоящих, а духоподобных, которые заводятся рядом с источником магии. Ну что ж, сказала я, стягивая с плеч мешок с покупками, предлагаю план. Весь внимание. Раз уж представилась как Миминджу, то для окружающих ею и буду. Я, допустим, внучка дальнего родственника Шао Шилинь. Родилась где-то на горных террасах, воспитывалась в уединенном храме. Потом, бла-бла, решила вернуться к родовым корням». «Тот самый владелец поместья?» «Почему бы и нет? Наследница, все дела. Все равно никто не сможет опровергнуть». «Хитро, мутно и вероятно». «В моем мире временами это работает, потому сработает и тут». Шанхай хмыкнул, но больше ничего говорить не стал. Мы вошли в дом. Духи внутри шуршали, как мыши с большими амбициями. Один тоненький и прозрачный поправлял трещинку в раме, другой перетаскивал мешок с песком, явно вдохновленный строительной дисциплиной. Третий что-то жевал и указывал двум первым. Оказалось, что после наших ремонтников пробудились домашние духи, которые теперь должны следить за домом и во всем мне помогать. У них нет личных имен, только общее название — Циньшен. Они больше похожи на общий организм, что слаженно работает на благо хозяина. Я кинула мешочек на стол и прошла в восточное крыло, туда, где пряталась алхимическая лаборатория Шао Шилинь. У меня есть идея, которую нужно попробовать воплотить. Если мне теперь надо изображать парфюмершу с родовыми корнями, мне нужно зелье, запахи, подтверждение легенды». «Ты сейчас собралась придумывать зелье прикрытия? «Ну да, что-то вроде аромат благородного происхождения» с легкой примесью того, что внушает доверие. Ты даже не знаешь, с чего начать. Но у меня есть твой голос, так что тебе придется мне помочь. Шанхэй вздохнул и сказал. Прямо по курсу лежит коробка с ярлыком «Всякое для ситуации с важными мужчинами». Надеюсь, тебя не смущает, что таких коробок две. Что ж, одна, видимо, на всякий случай. Я подошла к столу, открыла коробку. Внутри находились маленькие свитки с рецептами, пробирки, крошечные флаконы с эссенциями. На одной из картиночек было написано «Зелье для игры в невинность. Внимание! Не смешивать с чесночной пастой». «Хм, звучит как то, что мне нужно». «Не забудь капли лунного персика», — подсказал Шанхей. Они перебивают магический шлейф в настоящий шилинь. Да, те самые, которые ты варила. — А он у нее был? — спросила я, проигнорировав напоминание о странных пищевых привычках. — Он у нее был такой, что двери сами закрывались. Я собралась, вскипятила воду, добавила мяту, несколько лепестков багрового лотоса. Все-таки надо протестировать. Щепотку купе с полки, «Эффект присутствия» и на кончике ножа порошок из коры дерева, которое, судя по этикетке, росло в месте, где люди забывают имена. Шанхей, а ты уверен, что это не яд?» «Нет, но у тебя же есть маугуй. Он первым даст знать, если все плохо. У него вкусы странные. Он вчера ел мыло». Случайно увидела, честное слово, и еле отобрала. Кажется, ни у одной меня тут проблемы со вкусом. Настой приобрел янтарный оттенок. Пахло, к удивлению, вполне неплохо. Что-то цветочное, а еще каменная пыль, старая бумага и легкая весенняя свежесть. Я поднесла его к носу и вдохнула. Легко защекотала где-то в затылке. А потом я услышала музыку, будто в голове звенели тонкие колокольчики. Аромат обволакивал, создавая ощущение тени под сакурой. И при этом была еще какая-то тихая горечь, как будто ты хочешь доверять, но не можешь. «Это не зелье. Это будто меня кто-то коснулся мягкой лапкой». Оторопела, выдохнула я. «Добро пожаловать в алхимию! Ты только что сварила обман, похожий на искренность. По крайней мере, так вот описано в этом свитке, что лежит от тебя справа». Я налила зелье в стеклянную фляжку, обвязала тонкой красной лентой и подписала «Чистый след! Не нравится мне про обман!» Потом я повернулась к зеркалу и посмотрела на себя. «Хм...» Какая-то спокойная, чуть отстраненная, с некой загадкой в глазах. Женщина с ароматом тайн и жасмина, а не злодейка, которую все боятся. И да, Шанхэй действительно подкорректировал немного мои черты лица. — Ну что, госпожа Миминджу, — усмехнулась я, — ты готова завоевывать доверие и разрушать подозрения? Маугуй зевнул, Подошел ко мне и ткнулся носом в руку. Кажется, кто-то хочет кушать. Я только собиралась начать варить что-то более практичное, например, какой-нибудь настой доброжелательности или хотя бы шампунь от сглаза, потому что в моем положении все сглазят, даже случайный воробей. Как вдруг... Померк свет. Не сразу, нет, не резко. Просто... Упала какая-то тень. Я подняла голову, подумав, что, может, облако закрыло солнце. Но эти облака были не серые, а фиолетово-черные, с рваными краями и странным движением, будто их кто-то тянет за ниточки. Потом в стекле мелькнуло лицо. Нечеловеческое. Длинное, узкое, с тремя глазами, в которых не было зрачков. «Мамочки!» оно висело прямо за окном на высоте третьего этажа между прочим и искалилось сначала у меня упал воск потом опустилась рука и лишь после этого получилось заорать а, -а, а хуэй отреагировал моментально вздыбился рыкнул сорвался с места метнулся к двери и с глухим бух врезался в стену скорость хорошая а с точностью проблемы, М да». Он возмущенно зашипел и кинулся к двери, которая захлопнулась до этого при сквозняке, а мне было не до нее. Шанхей, у нас гости!» «Не паникуй, это всего лишь...» Он замолчал. «А, ну да, это демоны!» «Это не всего лишь! Закрой дверь, спрячься под стол и завещай имущество духом!» Окна затрещали. Стекло почернело, как будто его вымазали чернилами. Воздух в лаборатории стал густым. Я инстинктивно потянулась к ближайшему пузырьку. Он, кстати, почему-то шипел, и был подписан «Всплеск печального дыхания». Какой ужас! Кто придумывал эти названия? «Этот не бери», — торопливо сказал Шанхей. «Это не то». А какой про то, чтобы мне дали спокойно варить настоечки и не высасывали душу через окна! рявкнула я. Попробуй вот эту банку, где нарисован кролик. Да, вот она. Я схватила флакон с этикеткой в виде прыгающего кролика, которому кто-то пририсовал клыки. Бросила содержимое в кипящий котел. Вспышка, вонь, пар, матерь Божья! Жуткая, пф! с которым Маугуй может чихнуть в трубу. Маугуй заорал. Серьезно, он издал такой звук, будто ему на хвост наехали тремя телегами сразу. А потом он выпрыгнул в окно. Через закрытое окно. «Он выбил стекло!» — сипло сказала я, ошарашенно глядя на разбитую раму. Он только что сделал камикадзе рывок в сторону зла? Это у них так называется встретить противника. и знает, что делать. А мы... Ты варишь, я наблюдаю. Котик делает кусь. Снаружи донесся вопль. Страшный, душераздирающий и... Ой, еще один. Потом послышался глухой удар. Я подкралась к окну, выглянула и увидела хаос. Во дворе кружились странные фигуры. Кто-то без лица, кто-то с лицом, но не там, где положено. Один демон был похож на жирного младенца с четырьмя руками. У него изо рта торчала игла, а вместо ног имелись копыта. Другой был длинным, как сушеная змея, и шептал что-то на непонятном языке, от чего в воздухе трещали искры. Третий вообще выглядел, как скрученная жаба с хвостом льва. Посреди этой жути скакал мой Хуэй. Разъяренный и огромный ей-богу, он будто стал больше. «Откуда они?» — выдохнула я. Портал. Кто-то активировал старую метку на западной стене. Или на восточной. Может, вовсе не на стене. Возможно, случайно. Возможно, чтобы проверить, осталась ли здесь хозяйка. То есть это не просто визит? И что за западная стена, и все остальные? Не просто, конечно. Старые счеты. И, судя по запаху, эти демоны из ущелья пепельных масок. Стена как раз там. Паршивое местечко, скажу тебе. Да и демоны мерзкие. С ними лучше не торговаться. А если я э, извинюсь, они не понимают извинений, только язык силы или ядов. Я стремительно вернулась к столу, руки дрожали, смешало три пузырька, пепел воспоминаний, пыль света и нечто под названием слезы света. Получилась муть цвета, как как что-то давно мертвое. Подумав, я добавила лепесток багрового лотоса. Хуже не будет. — Что ты делаешь? — обеспокоился Шанхей. Импровизирую, как умею. Либо это будет отрава, либо благовоние для скорой смерти. Не знаю, что меня вело, но оно было крайне четкое и уверенное, словно кто-то нашептывал на ухо. Все вскипело, брызнуло. Один из стеллажей вздрогнул. Все помещение заполнилось ароматом вареной груши с гвоздикой. Опять вареные фрукты. Потом послышалось шипение. Я схватила бутылку, заткнула пробкой, чтобы не расплескать, и побежала в сад. Чуть не поскользнулась на собственном подоле и заорала. «Хуэй, уйди в сторону!» Он послушался. Демоны рванули за ним. И в этот миг я разбила склянку с зельем о землю. Бах! Мгновенно по саду прокатилась ароматная волна. Все затихло. Даже листья не шелестели на ветру. Демоны замерли. Некоторые начали кашлять. Похожий на жабу схватился за живот и заревел. Змеяобразный упал навзничь. А последний превратился в клуб дыма и исчез. «Что это было?» — пискнула я. «Ты сварила какой-то универсальный отпугиватель с приятным нежным ароматом груши. Как видишь, хорошо действующий на демонов». На небе рассеялись черные тучи. Закатное солнце робко выглянуло, как будто уточняло. «Можно?» Я села прямо на траву спиной к разрушенному окну. Обессиленная. «Грязная, но победившая?» «Мы живы!» — шумно выдохнула я. «В этот раз — да». Маугуй подошел, обнюхал место взрыва, потом сел и... громко чихнул. «Извините, господин, что не учла вашей аллергии!» — проворчала я. Хуэй фыркнул, посмотрел на меня, подошел и лизнул меня в нос. «Спасибо!» «Очень кстати!» — буркнула я, начиная оттаивать. Погладила его, а потом встала и пошла в сторону лаборатории. «Больше никаких зелий на ночь глядя. Мне бы чаю и нормального сериала». «И снова добро пожаловать в жизнь Шао Ши Линь», — сказал Шанхей. «Скучно. Не будет». «Ну, это я заметила». Утро пришло неожиданно. То есть я еще не выспалась, а оно пришло. Сад был спокоен, как будто вчера по нему не топтались демоны. В пруду кого-то лениво гонял карп. Фонари качались в такт ветру, а Хуэй лежал на боку на веранде, обнажив то, что формально можно было бы назвать животом, и урчал так, будто всю ночь ел что-то очень вкусное. С появлением Циншен у нас теперь нет проблем с едой, что безумно радовало. Я сидела за низким столиком во внутреннем дворе и пила что-то среднее между чаем и волшебным настоем для нервных женщин. Цветом напоминало утренний туман, запахом — что-то травяное. — Думаешь, демоны ушли? — спросила я вчерашним, аккуратно поставив чашку на блюдце. «Они точно ушли», — ответил Шанхей. «Не любят ребятки таких фокусов. Унижение через зелье — это их слабое место. Они даже не ожидали». «Отлично. Я теперь официально шаманка с Варевом против демонов. Можно начинать приторговывать». Хуэй зевнул. Весь вид у него был, будто он все держит под контролем». Циншен поставили на стол фрукты, две миски с рисом, что-то похожее на жареную траву с чесноком, вкусно, кстати, и маленький фиолетовый кувшин с медовой пастой. Я только начала завтракать, осторожно макая рис в соус с пикантным названием Медовый огонь, как на веранде появился один из слуг духов, который чаще всего делал вид, что моет окна. Не руками, а своим прозрачным видом скользит и пускает пузырьки. Сейчас он почему-то дрожал. Госпожа, донесся голосок, похожий на звон колокольчиков. Все же некоторые циньшен научились говорить. В городе? В городе что? Там демоны прямо в центре, и никто не прогоняет их. Я застыла с ложкой урта. А Шанхей вздохнул. Ну вот, началось. Что значит не прогоняют? Они пришли не нападать, а торговаться, предположил он, или предупредить. Они умеют притворяться. Особенно, если у них теперь есть повод думать, что ты снова здесь. Думаешь, это те же, что были тут? Вряд ли. Видишь ли, демоны, как муравьи. Один нашел вкусное, приведет весь муравейник. Я медленно опустила ложку, встала и подошла к кромке веранды. Ветер доносил запахи города, пряный, чуть пыльный, с нотками дыма и базарной суеты. Но теперь в нем была еще одна солоновато-металлическая нота как будто ржавое железо полили цветочной водой. Ужас, откуда у меня в голове такие сравнения? Может, демоны просто проездом устроили экскурсию, купят бижутерию, поедят пирожков и уйдут? Если и так, то эта экскурсия добром не кончится, мрачно буркнул Шанхей. Прекрасно, просто великолепно. Не прошло и двух дней, как в мой сад ворвались адские существа, я устроила им парфюмерный апокалипсис, а теперь их товарищи в городе. Может, еще пригласим их на ужин? Хуэй встал, потянулся и чихнул в сторону забора, отчего треснула верхняя планка. — Эй, кися, ты чего творишь? Это был дорогой ремонт. Это он предлагает пойти набить им... Хм... «Лица?» — уточнила я. «Я не очень разбираюсь в чихании Маугуев линь». Некоторое время я сидела молча, но потом произнесла. «Нам нужно выяснить, что они делают, с кем общаются и кто вообще их впустил». «Есть варианты», — сказал Шанхей, «Старейшины магических кланов, купцы с кровавыми контрактами или...» Религиозные фанатики, считающие, что союз с демонами — способ спасти этот мир. Вот только не говори, что они ведут переговоры с императором. Пока нет. Но если узнают, что ты вернулась, могут пойти и на это. Я потрогала фляжку с чистым следом, висящей у меня на поясе. Она была странно теплой. «Значит, сегодня идем в город». «Опять!» — простонал Шанхей, «Можно хоть один день просто лечь на траву и ничего не делать. Нельзя. Это моя новая жизнь. Без отпуска, пенсии и права на анонимность. Тогда, может, наденешь что-то менее подозрительное». Я посмотрела на себя. зеленая ханьфу с золотой вышивкой и туфли с шелковыми кисточками. Мм, да Найду что-нибудь попроще, буду выглядеть как добрая барышня, что собирает травы и варит всяческие отравы. Шанхей довольно фыркнул. Маугуй зевнул так, будто собирался съесть половину пруда. А я поняла, спокойных дней у меня больше не будет. Но, может, это и неплохо? Все же быть злодейкой, которую уже ищут демоны и внимательно разглядывает генерал с глазами, как обсидиан, это, конечно, стресс. Зато теперь мне точно есть чем заняться. Завтракаем, мальчики, а потом на разведку.